Операторы невозможности. Следующие слова и словосочетания выдают много важных моментов, которые существуют в карте другого человека. Слова-индикаторы «не могу», «невозможно», «не следует», «нельзя» и так далее. Значение этих слов в карте. Чаще всего за словами типа «не могу» скрывается обобщение опыта. Несколько раз в реальности что-либо у человека не получилось, и он делает обобщение – «Для меня это вообще невозможно. Я не могу сделать этого». Второй вариант появления «не могу» в речи – это страх. Страх того, что принятое решение может привести к плохим последствиям. Примеры. «Я не могу выступать публично. Это невозможно сделать. Я не могу подписать этот контракт. Что делать?» Задавать вопрос «почему» в данной ситуации не имеет смысла, так как человек приведет вам множество сведений из своего прошлого и множество историй и объяснений, почему это так. «Я уже однажды выступал, и это было ужасно», или «Я никогда не пробовал и не видел, чтобы это кто-то делал. Я боюсь, что это не сработает». Чтобы помочь человеку преодолеть барьер, стоит задать ему два вопроса. «Что мешает тебе это сделать?» «Что случится, если ты это сделаешь?» Чтобы двинуться в будущее, не всегда необходимо знать точные причины из прошлого. Да, было, да, что-то когда-то не получилось, но кто сказал, что это не получится в будущем? Мы не заложники прошлого. Мы можем сделать новый выбор и то, что никогда до сегодняшнего дня не делали. Вопрос «что мешает тебе это сделать» заставляет человека оказаться в настоящем, а не в прошлом, и, возможно, взглянуть на ситуацию с позиции сегодняшнего дня. Второй вопрос, что случится, если ты это сделаешь, дает возможность человеку оказаться в будущем, когда все уже совершилось, и вполне возможно в первый раз представить, что это действительно может случиться. Два вопроса просто приоткрывают вам завесу либо над страхами данного человека, либо над его сомнениями. И как только вы их узнаете, вы можете начинать работать с другими вопросами из данной главы, чтобы подорвать эти страхи или сомнения. Примечание. Такие слова, как «могу», «возможно», «можно» и другие, которые говорят о возможности чего-либо, в общем-то хорошие. Что значит «хорошие»? Это значит, что они не ограничивают карту человека и, используя такие слова, можно найти выход из какого-либо положения. Хотя справедливости ради следует отметить, что и эти слова можно подвергнуть сомнению и также поставить к ним уточняющие вопросы – Ведь слово «могу» также может специфическим образом ограничивать человека в поисках путей. Человек, который говорит, например, «я могу выиграть любой матч» или «я смогу говорить или подписать с вами контракт», может не рассчитать свои силы и не заметить препятствий, так как будет уверен, что сможет победить всегда. Это тоже обобщение. Его действия в прошлом несколько раз приводили к успеху и появилось обобщение «я все могу». Очень важно знать, в какой мере на эти слова можно опираться. Поэтому стоит спросить, на каком основании ты считаешь, что можешь выиграть? Что дает тебе право говорить, что ты можешь уговорить его подписать контракт? Прежде чем поверить во что-либо, желательно узнать факты, а потом самому решать, верить им или нет. Следующие слова, игнорирование которых в речи оппонента может стоить вам слишком дорого, это слова типа «очевидность».